21. Когда Орла бросила взгляд на часы, было почти 3.30 утра. Что-то ее разбудило, звук, источник которого не получалось определить. После беспокойного сна она решила проверить, как там дети, волнуясь, как они справляются со всем происходящим. Шоуни оказалась рядом с ней в постели, так что слышала она, по-видимому, его. Вероятно, под влиянием собственных кошмаров он бродил внизу. Может быть, в который раз проверяя отопительный котел. Орла влезла в тапочки и натянула толстовку. Тайка в своей комнате свернулся на боку, сжавшись в комочек. Все осталось по-прежнему, кроме его лося, лежавшего на полу. Орла положила игрушку рядом с сыном к стенке, чтобы лось больше не падал. В комнате Элеонор Куин оказалось меньше признаков спокойного сна. Помятое одеяло наполовину съехало на пол, а простыня настолько скрутилась, что прикрывала только живот и одну ногу. Осторожно, чтобы ее не разбудить, Орла поправила простыню и как можно осторожнее прикрыла ее одеялом. «О, Бин", прошептала она. Орле хотелось, чтобы Элеонор Куин позвала ее или пришла в спальню к родителям, попросила утешить, но, возможно, она и не просыпалась». От того, что ее дочка могла застрять в кошмаре, подобно тому, как они застряли в этом доме, становилось еще невыносимее. Орла отправилась на поиски шоу. Им нужно было обговорить план. Шоу. В гостиной было темно, но под дверью его студии сияла полоска света. Занавески скрывали белые следы нависшего удушья. По дороге Орла включила светильник. Не было смысла идти по темноте, спотыкаясь. Тем более, что оба не спали. Шоу стал по-настоящему одержим в искусстве. Орла не хотела придираться, но ей это не нравилось. Одержимость не то же самое, что дисциплина и целеустремленность. Но если он серьезно собирался действовать по своим соображениям и утром пойти на поиски помощи, то будет лучше, если он хорошо отдохнет». Она постучала в дверь костяшкой пальца и повернула ручку. В последние дни Орла держалась подальше от студии с вечно закрытой дверью, надеясь, что его работа пройдет мрачную фазу. У нее вырвался крик, прежде чем она успела замереть в дверях, держась за ручку. Сердечный ритм сбился. Ее мозг не мог переварить, что она увидела. Орла не знала, что делать, кинуться к шоу или просто не двигаться. Всё было красным. Неужели поздно? Наконец она начала приходить в себя. Это оказалась лишь краска, размазанная на холсте. Шоу сидел на полу, прислонившись к стене рядом со шкафом, с дробовиком во рту. «Шоу? Малыш!» Ее голос дрожал. Орла на цыпочках подошла к нему, боясь каждого своего шага, будто шла по битому стеклу. Шоу не смотрел на нее, но из его глаз струились слезы. Когда Орла подошла ближе, он протянул руку, другой все еще не отпуская ружье. «Прости, прости, я пыталась понять всё это». Начала она, и мне жаль, что у меня не получилось. «Пожалуйста, ты нужен нам, ты нужен мне, я люблю тебя». Она упала на колени, плача, боясь подойти ближе, сжав руки в кулаки, борясь с желанием дотянуться до оружия, чтобы вырвать его из рук». Шоу покачал головой, все еще не отпуская губами ствол ружья. «Мы все исправим. Я помогу тебе все исправить», умоляла Орла, дотронувшись до него, все еще на коленях. «Ты ни в чем не виноват. Я знаю, как сильно ты старался, но о том, что сейчас происходит, знать не мог». После непродолжительных уговоров Шоу сдался. Начав рыдать, он опустил ружье. Орла тут же выхватила его. Отложила оружие в сторону, обняла мужа и позволила выплакаться. «Ты не виноват», — повторяла она снова и снова. «Мы все очень сильно тебя любим. Мы с тобой, мы со всем разберемся, ты и я. Мы команда и всегда были командой». Она почувствовала всю тяжесть его поражения, когда Шоу позволил его обнять. «Убери его», — скулил муж, отвернувшись от нее. Решив, что он имеет в виду ружье, Орла встала и, направив дуло вниз и в сторону, с трудом разрядила его, как это делал шоу дома у Уокера. Слёзы застилали глаза, пока она вынимала неиспользованные патроны. Орла до последнего надеялась, что он в отчаянии забыл зарядить оружие и все равно не смог бы покончить с собой. Но нет. Если бы она не проснулась, если бы она не спустилась... Руки сильно дрожали, пока она запирала ружье в шкафчике. Орла закрыла дверцу и прижалась к ней спиной, не зная, что вероятнее, что ее муж передумает, оттолкнет ее и закончит начатое, или что ружье обладает сверхъестественной способностью, поэтому выползет само и покончит с ними. Вот так. Дело не было закончено. Не могло быть закончено, пока она не увезет отсюда всю свою семью. Но сейчас все в порядке. Только что они пережили худшее, что могло случиться. Вот как теперь они жили. По моменту, по секунде, за раз. По-прежнему, сидя на полу, шоу вытер лицо, а рука в футболке. И посмотрел на нее так, будто до этого был не здесь. Что ты делаешь? Я убрала его. Ох, Орли, все не так просто. Его голова с глухим стуком ударилась о стенку. Ты не понимаешь? Нет. «Не понимаю». Она села перед ним на пол, скрестила ноги и сжала его руку. «Пожалуйста, помоги мне понять». Из него вылилось все, что он копил с тех пор, как они приехали. Сначала я думал, думал, что оно помогало мне рисовать. Знаю, это звучит глупо, но я решил, что нашел свою музу. Это нечто. Не знаю, что это за хрень Орли, но она начала меня пугать. А Орлу пока пугали его слова. Стальные пауки сотнями тоненьких ног щекотали ей кожу. Эта чертова муза чего-то хотела. Я знаю, что был прав. Все дело в этом месте, в умерших. Но не думал разбираться дальше. Просто хотел, чтобы все прекратилось. Мне нужна была дверь и способ ее закрыть. «Это ты пытался сделать? Закрыться от неё, Спросила Орла осторожно. Возможно, на самом деле он хотел не убить себя, а заставить замолчать то, что слышал? Нет, это было нечто большее, — возразил он. Кто-то, что-то нуждалось во мне. Я не мог его впустить. Оно хотело попасть в меня, и все давило на мое сознание. Внутрь, внутрь, внутрь, — говорило оно. Как я мог его впустить? Оно так меня напугало, Орли, так сильно напугало. Что, если я не смогу его остановить? Я не знал, кем стану, чем стану, если оно проникнет в меня. Я все твердил в голове. Нет, уходи, оставь меня в покое. Оно больше меня, сильнее. Чего оно от меня хочет? И если я проиграю? если оно меня получит? Думаю, снег стал одним из способов этого добиться. И вот я в ловушке. Оно до меня добралось. «И я больше не я. Что, если я покалечу тебя или детей? Я не мог рисковать. Я боялся, что перестану быть собой и сделаю что-нибудь с тобой, или с тигрой, или с бин». Орла потрясенно молчала. Слова были простые, но она не могла осознать их. Ее муж думал, будто что-то пытается в него вселиться, что может навредить кому-то из них». И эта попытка самоубийства была жертвой, чтобы спасти их от того, чем он боялся стать? Сучье место. Мы выберемся отсюда. Она прижалась к Шоу и обняла крепче. Утром наденем снегоступы, спустимся хотя бы на дорогу, посмотрим, все ли расчистили. Шоу кивнул. Я не хотел тебя подводить. Ты не подвел. Даже не смей так думать. Посмотри, что ты готов был сделать, чтобы нас спасти. Неважно, может ли она понять эти жуткие голоса, которые метались у него в голове. Главное, что она верила ему. Здесь что-то происходит, разжигая безумие в их сознании. И Шоу пытался их обезопасить единственным способом, который он знал. «Идем». Она встала и потянула мужа за собой. «Прости за то, что перевернул наши жизни вверх дном. Мне просто хотелось приключений, шансы сделать что-то свое». «Я правда считал. Я тоже этого хотела, и у тебя точно все будет, и приключения, и все, чем ты хочешь заняться». Она обхватила его за талию, поддерживая. Тело шоу будто окаменело, и Орла не понимала, как заставить его двигаться. Она не потрудилась выключить свет, пока они поднимались наверх. «Какая разница?» «Счет за электричество был ничем по сравнению с убытком, который они понесут от дома». «Как только получится, нужно всей семьёй отправиться в Питтсбург. В доме её родителей было больше места, чем в доме Окера и Джули. Дети могут занять её старую комнату, а не шоу побудут в комнате для гостей». Она так давно не жила у своих родителей, но это было убежище, в котором они нуждались. Держа шел за руку, она вела его вверх по лестнице. Ступеньки скрипели у них под ногами, и когда оба поднялись на самый верх, Орла заметила Элеонор, стоящую у двери своей комнаты. «Что такое?» – прошептала она. «Папе плохо». Лицо дочки скрывало тень, но Орла видела, как Бин повернула голову, рассматривая папу, пока он проходил мимо. «Милая, не о чем беспокоиться. Возвращайся в постель». «Утром будем отсюда выбираться». «Выбираться? Куда?» «Подальше». Она нагнулась и поцеловала Элеонор Куин в лобик, прежде чем мягко подтолкнуть к спальне. Но когда Орла подошла к собственной двери, дочка выглянула в коридор, наблюдая за ней. «Иди спать», снова сказала ей Орла. «Это не так-то просто», ответила Элеонор Куин. «Просто закрой глаза». «Представь, что ты пишешь алфавит, медленно выводя каждую букву. Нет, ты не понимаешь. Оно хотела чтобы мы оказались здесь, и оно с нами еще не закончила С этими словами девочка вернулась к себе в комнату и закрыла дверь. Орлу начинало тошнить. От нее ускользало понимание происходящего. Только Тайка пока, кажется, не бредил. Что ж... Однажды она почувствовала свое великое предназначение танцовщицы и кормилицы семьи. Теперь Орла была нужна им в другом качестве, в качестве спасительницы.